Вавилон, уровень 4. Квартал Столбняк. В своей капсуле Лаки избегал уже больше месяца. После выходки Пьеро с отоировкой и предупреждений Будды, он не сомневался, что по его району уже рыщут подземные. Но я не могу всю жизнь отбывать соцработы, увещевал он себя. Рано или поздно меня и там найдут. Пора было проверить обстановку. Может, Пьеро блефовал, потому что облажался перед синишей и хотел отыграться хоть на ком-то? Ну а как иначе? Что они могут сделать с Вавилоном собаки проклятые? Шлюзы запаяны намертво ещё после первого контакта. А подлин них там одни ники с кучей дронов. Снаружи башни тоже летают эти машины-убийцы. Лазейки под землёй такие маленькие, что незаметно провести через них армию просто нереально. Развели меня как лоха, помрачнил он и увереннее зашагал по одному из заброшенных коридоров своего квартала. Напрямую через станцию всё же идти не решался. Уныло мигали тусклевые вывески маленьких магазинчиков, а ногам постоянно приходилось переступать через тела наркоманов. Барби сегодня заявила, что их башню следовало назвать Содомом и Гамурой. Биотехнологии боготворили, но после синтетической революции наступил скрытый декаданс. Наркозависимость была лишь одной из проблем. На зависимости от синтетики и омикрона вот что становилось страшнее. На что только люди не шли ради новой пары почек. И Лаки, будучи промежуточным звеном меж дельцами и клиентами, активно этому содействовал. Стыдно ему не было. Скорее беспокойно, что башня станет в конце концов как секторы ада. А что делать человеку, как он, который служит двум господам, вообще непонятно. Рано или поздно его заставит выбрать чью-то сторону. Перед ним мелькнуло россыпь огней жилых капсул. Лаки вжался в стену и притормозил в темноте коридора, всматриваясь в свой подъезд. Всё вроде бы выглядело как обычно, не считая огромного граффити, ядовитого цвета, на стене другого блока. Надпись расположилась прямо перед его глазами. «Гнев божий грядёт, что зиджится на гордыне, то он окажет небо». Под корявыми буквами имелось уже знакомое изображение. Питбуль с языком наперевес. В точности, как на его ладони. Лаки инстинктивно отступил назад в полумрак. Граффити горело обжигающей, кричащей зеленью. Его не получалось игнорировать. Они были тут. Чёрт знает, что имели в виду, но лучше ему не задерживаться. Он попятился назад, планируя немедленно вернуться в центр всеобщих благ. Однако, вся загвоздка их существования заключалась в том, что с самой башни бежать было некуда. Обзор новостей Вавилона 24х7. Распространение граффити с символикой клана собачников стало вирусным. За прошедшие сутки уровни с 5 по 19 были покрыты одинаковыми сообщениями неясного характера, отсылающими к христианской мифологии. За граффити безусловно стоят местные банды, прокомментировал происходящее сам Карл Каннингем, глава Имморталов. Мы ищем виновных. Это вопрос времени. Хулиганы, вероятно, плохо понимают значение этого знака. Я прошу Вавеланян не паниковать. Граффити будут удалены в оперативном порядке. Вам нечего бояться. Таможне стоят на страже нашего покоя и не пропустят ни ковое сектора Фада на башню. Даю вам слово. Карл Канингем занял пост главы партии 2 месяца назад после внезапной смерти Руфуса Гора и уже начал активную борьбу с преступностью на Вавелане.